Общественная помощь Ограниченность средневековой медицины компенсировалась, начавшей действовать как раз в то время, системой общественной помощи нуждающимся. Она выражалась в первую очередь в возникновении больниц, развитие которых обуславливалось утверждением в обществе двух важнейших ценностей – милосердия, каритас и немощи, инфирмитас. Узы отеческой любви, связывающие Бога и людей, каритас, распространялись и на братские отношения между людьми, ибо, как учила церковь, невозможно любить Бога, не любя своих братьев. Понятие инфирмитас означало телесную слабость, зависимость и социальную незащищенность, Однако постепенно начинало восприниматься как общий удел всех людей того времени, поскольку им присущи непостоянство и слабость, удел человечества после грехопадения. Однако в ту эпоху, когда больные и нищие сплошь и рядом встречались прямо на дороге, на площади или в церкви, немощь и помощь существовали не как потенциальные возможности и не сводились к теории. к понятию. Устав Святого Бенедикта, например, предписывал гостеприимство, помощь немощным, коим следовало служить точно так же, как служили бы самому Христу. Ибо, напоминал устав: "Я был болен, и вы посетили меня" Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35-36. Согласно теологическим представлениям, Каритас являлась первой из добродетелей, так же, как и инфирмитас, которую часто связывали с бедностью и болезнью. Средневековая больница, как бесплатное общественное учреждение, место презрения, создавалась с помощью этих двух мощных рычагов. Несомненно, она хорошо управлялась. Теоретически больница принимала всех людей без разбора, и независимо от положения, подобно другим церковным учреждениям, к числу которых она чаще всего и относилась, монастырский устав игнорировал социальные различия. Однако в больницах умели различать настоящих и притворных бедняков, настоящих и притворных больных, тех, кого согласно моральным нормам следовало принять, и тех, кого следовало отвергнуть. Одно дело – частное и домашнее пространство, в котором действовал ученый-врач, другое – оказание помощи неимущему в больнице, которая лишь много позже действительно станет местом лечения и выздоровления больных.